Здесь я остановился, как вдруг услышал голоса, заставившие меня укрыться в теньке париса. Едва я успел спрятаться, как к моему укрытию подбежала молодая девушка, громко смея, словно она играюще от кого-то спасалась. Она побежала дальше по обрывистому берегу, но вдруг поскользнулась и упала в быстрый поток. Я выскочил из своего укрытия. Напрягая все силы в борьбе с течением, я спас ее и вытащил на берег. Она лежала без чувств. Я употребил все, что было в моих силах, чтобы ее оживить, но тут меня застег крестьянин, вероятно тот самый, от которого она шутку убегала. Увидев меня, он бросился ко мне и вырвав девушку из моих рук, поспешно направился в глубь леса. Я быстро последовал за ними едва отдавая себе отчет, зачем я это делаю, но когда он увидел, что я нагоняю его, он прицелился в меня из ружья и выстрелил. Я упал, а в обидчик с еще большей поспешностью скрылся в лесу. Вот какую награду я получил за свою доброту. Я спас человеческую жизнь, а за это корчился теперь от ужасной боли. Выстрел разорвал мышцу, раздробил кость. Добрые чувства, которые я испытывал лишь за несколько мгновений до этого, исчезли, и я в бешенстве скрежетал зубами. Обезумев от боли, я дал обет вечной ненависти и мщении всему человечеству. Но страдания, причиненные раной, истощили меня, пульс мой остановился, и я потерял сознание. В течение нескольких недель я облачил жалкое существование в лесах, пытаясь залечить полученную рану. Пуля попала мне в плечо, и я не знал, застряла она там или прошла насквозь. Во всяком случае, у меня не было никакой возможности ее извлечь. Мои страдания усугублялись гнетущим сознанием несправедливости, мыслю о неблагодарности тех, кто их чинил. Я ежедневно клялся в мщении, смертельном мщении, которое одно могло вознаградить меня за все муки и оскорбления. Через несколько недель рано зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежные дуновения весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость обернулась насмешкой, оскорбившей мою неутешную душу и заставившей меня еще мучительней почувствовать, что я не создан для счастья. Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через два месяца я достиг окрестности Женевы. Когда я прибыл, уже вечерело, я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом, и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, садившегося за громадные вершины юры. Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум, но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предбеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле». Вот почему я поймал мальчика, когда он пробегал мимо меня и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в сторону и сказал, «Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня!» Он отчаянно забился. «Пусти меня!» — кричал он. «Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на куски? Ты людоед? Пусти меня, а то я скажу, папе!» «Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу, ты должен пойти со мной!» «Отвратительное чудовище! Отпусти меня! Мой папа — судья, его зовут Франкенштейн, он тебе накажет, ты не смеешь меня держать!» «Франкенштейн!»